Яньгун и Тяньхоу, боги покровители моряков. Одним из покровителей моряков считался Яньгун, князь Янь. Согласно одной версии, под этим именем был обожествлен сановник Янь Сюйцзы, который однажды заболел, был отпущен со службы домой и по дороге утонул во время бури. Его слуги положили труп в гроб, но в тот же день янь Сюйцзы явился жителем родного уезда. Родители, сочтя, что он стал святым, воздвигли храм в его честь. С тех пор моряки и торговцы, перевозившие на лодках свои товары, стали просить у него защиты во время шторма. Предание приписывает Янь-Гуну чудесное спасение Шанхая в 1522 году от нападения морских пиратов. В полночь страшный морской перелив потопил 80 разбойников, и осада города была снята. Яньгуна почитали и рыбаки. Другим покровителем моряков была Тяньхоу, небесная императрица. Ее прототипом считается девушка, которая якобы умела плавать по морю на циновке, переправляться на острова на облаках. Она летала спасать братьев, терпящих бедствия. Ей молились перед выходом в море. Тяньхоу изображается восседающей на волнах, на облаках или на троне. У нее есть два помощника. У первого рука приложена к уху, а у другого поднесена к глазам.